Глава тридцатая Мы с Патриком снова в машине. Оба молчим. Слышен лишь негромкий шелест ветра. Он врывается внутрь через открытые окна. «Мне сейчас так нужен свежий воздух. Я никак не перестану думать о маме, а только что состоявшемся у нее в комнате разговоре. Может, по буквам получится». Сумела выговорить я, глядя в ее широко открытые, мокрые глаза. На ресницах, словно капли росы на траве, подрагивали слезинки. Я снова взглянула на ее шевелящиеся у меня на ладони пальцы. «Обожди минуточку!» Пройдя обратно вдоль коридора, я высунула голову в вестибюль. Патрик и Купер молча сидели там одеревенелыми спинами ко мне. Между ними оставалось несколько свободных стульев. Я тихонько пересекла вестибюль и направилась к общему холлу, где принялась копаться на столе, заваленном старыми, пахнущими молью книгами с коричневыми пятнами на страницах. Отодвинула в сторону стопку дисков с фильмами, пожертвований, которые никто уже не хотел смотреть, и добралась, наконец, до настольных игр. Потом поспешила обратно в комнату к маме, где вытащила из кармана небольшой бархатный мешочек, «Фишки с буквами для игры в скребл. «Ну, хорошо», — сказала я, и, ощущая себя немного глупо, высыпала фишки на одеяло и принялась их переворачивать, пока не набрала полный алфавит буквами кверху. Мне совершенно не верилось, что из этого что-то выйдет, но попробовать стоило. Я буду показывать на буквы. Начнем с простого. «Д» означает «да», «Н» — «нет». «Когда я покажу на нужную букву, постучи пальцем». Я окинула взглядом ряд букв на маминой кровати. Перспектива впервые за 20 лет по-настоящему с ней поговорить одновременно возбуждала меня и пугала. Потом я набрала в грудь побольше воздуха, и разговор начался. «Ты понимаешь, как все должно работать?» Я указала пальцем на «Н». «Никакой реакции». «Потом на «Д». «Тук?» Я вздохнула. Сердце заколотилось быстрее. Все эти годы мама была в сознании. Она все понимала. Слышала, что я говорю. Просто мне было не до того, чтобы дать ей возможность ответить. «Ты что-то знаешь про убитых девочек?» «Н» «Ничего». «Д» «Тук» «Эти убийства как-то связаны с Бробриджем?» «Н» Ничего. Д. Тук. Я остановилась и задумалась над следующим вопросом. Времени, как я понимала, у нас было немного. Скоро сюда вернется Купер или Патрик, или доктор глен а мне не хотелось, чтобы меня застали за этим занятием. Посмотрев на фишки еще раз, я задала последний вопрос. Как мне это доказать? Я начала с буквы «А». показав пальцем на фишку в левом верхнем углу. Ничего. Я перешла к «Б» и дальше по алфавиту. Наконец, когда я добралась до «П», ее пальцы шевельнулись. «П» — «Тук». Хорошо. Значит, первая буква «П». Я опять вернулась к началу. «А» — «Тук». Сердце у меня в груди подпрыгнуло. «П» — «А» — «Тук». Мама пыталась произнести «Патрик». Я медленно выдохнула через поджатые губы, пытаясь сохранять спокойствие. Подняла руку, указала на «Т», уставилась на ее пальцы. Но тут из коридора раздался шум. «Хлоя!» Я слышала, что Купер уже совсем рядом, в каких-то нескольких шагах от открытой двери. «Хлоя, как ты там?» Ладонью я смело афишки спокрывала, зажала их в кулаке и обернулась к Куперу, уже стоявшему в дверях. «Просто хотел убедиться, что все в порядке», — сказал брат, переводя взгляд с меня на маму. Его губ коснулась улыбка. Он подошел к нам и присел на кровать. «Она у тебя глаза открыла?» «Да», — ответила я ему. Вспотевшие фишки у меня в кулаке скользили одна об другую. «Да, открыла». Патрик включает поворотник. Мы съезжаем на гравийную дорожку. По стеклам начинают барабанить мелкие камушки, так что он закрывает окна. Я медленно поднимаю голову, пробуждаясь от воспоминаний, и обнаруживаю, что не понимаю, где мы оказались. «Где это мы?» — спрашиваю я. Машина петляет сейчас по каким-то пыльным грунтовкам. Я не знаю, как долго мы ехали, но это точно не дорога домой. «Уже почти приехали», — Патрик улыбается мне. «Куда приехали?» «Увидишь». Я вдруг чувствую приступ клаустрофобии. Выкрутив ручку кондиционера до упора вправо, подставляю голову под струю холодного воздуха. «Патрик, мне нужно домой». «Нет», — возражает он. «Нет, Хлоя, я не могу тебе позволить сейчас валяться дома и жалеть саму себя». Я сказал тебе, что у нас имеются планы. Вот и давай их исполнять. Я глубоко вздыхаю, отворачиваюсь к окну, смотрю, как мимо проносятся деревья. Мы все дальше углубляемся в лес. Думаю про маму, пытавшуюся произнести по буквам имя Патрика. Почему? Откуда она вообще знает, кто он такой, если они даже не встречались? Беспокойство, которое я испытывала утром, стремительно возвращается. Я смотрю на свой телефон. На единственную полоску, которая то появляется, то исчезает, пока тот пытается поймать сигнал. Такие вот дела. Я не весть где? В машине с человеком, который хранит дома цепочку мёртвой девочки, и даже позвонить никуда не могу. Может быть, он видел вчера шкатулку у меня в руках? Может, я её спрятала не так быстро, как мне показалось? Нога нащупывает сумочку на полу, и я думаю про перцовый баллончик, который, как ему и положено, лежит в ней на самом дне. Хоть это у меня есть. Не глупи, Хлоя. Он ничего тебе не сделает. Не тронет тебя. По телу словно прокатывается ударная волна, когда я понимаю, что рассуждаю в точности как мама. Я сейчас и есть мама. Я мама. Сижу в кабинете шерифа Дули и придумываю оправдание для отца, невзирая на то, что гора доказательств стремительно растет. Глаза сжет, они наполняются слезами, уже готовыми вырваться на волю. Я быстро утираю их ладонью, стараясь, чтобы Патрик не заметил. Думаю про маму, прикованную к кровати в Риверсайде, где ее жизнь заключена внутри непрерывно сужающихся стен ее собственного тревожного разума. Теперь я ее понимаю. Понимаю ее тогдашний поступок. Я всегда считала, что она решила в тот день вернуться к отцу из слабости, от того, что не хотела быть одна, от того, что не знала, как его оставить, и не хотела этого. Но сейчас, в этот самый миг, я понимаю маму куда лучше. Понимаю, что она вернулась, потому что изо всех сил надеялась найти хотя бы слабый след, указывающий в противоположном направлении, ухватиться за мельчайшую крупицу доказательства, способную опровергнуть тот факт, что она полюбила чудовище. А когда ничего не нашла, ей пришлось взглянуть на себя саму, сурово и трезво. Задать себе те же самые вопросы, что бурлят сейчас у меня в мозгу, и душат меня так же, как, должно быть, душили её. Ей пришлось признать, что она действительно полюбила чудовище. А раз так, то сама-то она кто? Я чувствую, что машина останавливается. Снова смотрю в окно. Мы в глубокой чаще. Единственный просвет между деревьев — неглубокий заболоченный ручеек, ведущий, надо полагать, к водоему покрупней. «Приехали», — говорит Патрик, глушит мотор и кладет ключи к себе в карман. «Вылезай». «Куда приехали?» — спрашиваю я, стараясь, чтобы это прозвучало беззаботно. «Увидишь». «Патрик», — говорю я, но он уже снаружи, обходит машину и открывает для меня дверцу. То, что прежде показалось бы рыцарственным жестом, сейчас выглядит зловеще, словно он заставляет меня выйти против воли. Я неохотно принимаю его руку, выбираюсь наружу и морщусь. Патрик захлопывает дверцу у меня за спиной. Сумочка, телефон и баллончик остаются внутри. Закрой глаза. Патрик, закрой. Я подчиняюсь и вслушиваюсь в окружающую нас абсолютную тишину. Он их сюда привез. Обри и лейси. Он здесь это сделал? Место подходящее, далеко отовсюду и надёжно укрытое. Он ничего тебе не сделает. Я слышу, как вокруг нас жужжат комары, как на отдалении шуршит листьями какое-то животное. Не тронет тебя. Я слышу шаги. Это Патрик возвращается к моей машине, открывает багажник и что-то оттуда достаёт. Он ничего тебе не сделает, Хлоя. Я слышу глухой удар. То, что он достал, упало на землю. Теперь Патрик идет ко мне и что-то несет с собой. Я слышу, как оно царапает по земле. Металлическое царапанье. Лопата. Я резко разворачиваюсь, готовая кинуться в лес и там спрятаться, готовая заорать во всю глотку, надеясь, что, как это немаловероятно, поблизости кто-нибудь окажется. Кто-нибудь меня услышит. Кто-нибудь сумеет помочь. Встретившись со мной взглядом, Патрик удивленно таращит глаза. Он не ожидал, что я повернусь. Не ожидал, что стану сопротивляться. Я смотрю на то, что он держит в руках. На зажатую в ладонях длинную рукоять. Я вскидываю вверх руки, чтобы отразить удар. Уже прицельнее гляжу на то, что он держит. И обнаруживаю, что это не лопата, а весло. «Думал, нам стоит покататься на лодке», — говорит Патрик, кося глазами на воду. Я поворачиваюсь и смотрю в небольшой просвет между деревьями. За ними виднеется болотистая водная поверхность. Рядом наполовину скрытый кустами деревянный стеллаж. На нем четыре каноя, покрытые листьями, пылью и паутиной. Я выдыхаю. «Это место не так просто найти, но лодки здесь всегда были». Шагнув ближе, Патрик протягивает весло мне. Я хватаюсь за рукоять, чувствую руками его вес. Их можно брать совершенно бесплатно, только весло нужно свое. В мой багажник оно не влезает, так что я утром взял твои ключи и загрузил его к тебе. Я всматриваюсь в Патрика. Если он собирался использовать эту штуку в качестве оружия, зачем отдавать ее мне? Смотрю на весло. потом снова на лодке, на неподвижную воду, на безоблачное небо. Бросаю взгляд на машину, как я понимаю, мой единственный способ отсюда выбраться. Но ключи у него в кармане, а иначе домой не попасть. Тогда я решаю, раз он умеет притворяться, чем я хуже. «Патрик», — говорю я, понурив голову, «Патрик, прости, не знаю, что на меня нашло». Ты просто перенапряглась, Хлоя. И у тебя были на то причины. Потому-то мы сюда и приехали. Я помогу тебе расслабиться. Я смотрю на него, все еще сомневаясь, стоит ли ему верить. Поток доказательств, обрушившийся на меня за несколько часов, игнорировать трудно. Цепочка, запах духов. И как Купер смотрел на него в Риверсайде, будто ощущая то, что я сама почувствовать не могла, Нечто мрачное, зловещее. Предостережение от мамы. Как он вчера ухватил меня за руку, прижав к дивану. Как сегодня утром командовал мной. Дразнил ключами. Но есть ведь и другое. Он поставил охранную сигнализацию. Отвез меня к маме в Риверсайт. Организовал ту вечеринку. Запланировал, чтобы сегодняшний день мы провели вместе. Ровно те самые романтические поступки которые Патрик совершал с нашей самой первой встречи, когда отобрал у меня тяжелую коробку и поставил себе на плечо. Те самые жесты, которые я надеялась отныне наблюдать до конца наших дней. Видя его виноватую улыбку, я сама не могу не улыбнуться. Вот она сила привычки. И в этот самый момент решаю. Даже если Патрик и способен причинять боль другим, я еще не могу поверить, что он причинит ее мне. «Ладно, говорю. Ладно, давай попробуем». Улыбка Патрика делается шире. Он спешит к стеллажу и снимает с деревянных жердей одно каноэ. Волочит его по земле, потом стряхивает с него мусор, собирает наросшую внутри паутину и спускает на воду. «Дамы, вперед!» Он предлагает мне руку. «Я позволяю взять себя под локоть» Неуверенно шагаю в лодку, она уходит из-под ног, я инстинктивно хватаюсь за его плечо, и Патрик помогает мне усесться. Убедившись, что я разместилась, отталкивает лодку и запрыгивает на сиденье у меня за спиной. Я чувствую, что мы плывем. Когда мы оказываемся на большой воде, у меня от окружающей красоты дух захватывает. Река медленная и неторопливая. Тут и там из мутной воды торчат кипарисы. Их узловатые стволы похожи на готовые вцепиться пальцы. Солнечный свет стекает по занавесям испанского мха миллионами крохотных подмигивающих искорок. Лягушачий хор что-то распевает в унисон влажными горловыми голосами. По водной поверхности лениво плывут водоросли. Уголком зрения — Я замечаю медленно движущегося аллигатора. Его маленькие глазки наблюдают за цаплей, которая вдруг поднимается на тонких ногах, хлопает крыльями и исчезает в безопасности ветвей. Замечательно здесь, правда? Патрик позади меня неторопливо гребет. Шуршание воды оборта каноэ начинает меня убаюкивать. Я не отвожу взгляда от аллигатора. молчаливого наблюдателя, спрятавшегося на самом видном месте. «Великолепно», — говорю. «Мне это место напоминает о...» «Я осекаюсь», — неоконченная мысль тяжко повисает в воздухе. «Напоминает о Бробридже, но в хорошем смысле. Нас с Купером иногда возили на озеро Мартин, аллигаторов высматривать. Твоей маме там тоже наверняка нравилось». Я улыбаюсь, вспоминая, как среди деревьев разносились наши крики «До свидания, аллигатор!», как мы голыми руками ловили черепах и считали кольца у них на панцире, чтобы определить возраст, как раскрашивали грязью лица в боевую раскраску, потом вламывались в таком виде домой, мама ругалась, а мы хихикая направлялись в ванную, где она оттирала нам физиономии, пока тени покраснеют. как вдавливали ногти в комариные укусы. Наши ноги сплошь покрывались крестиками, разве что ноликов рядом не доставало. Почему-то вызвать во мне эти воспоминания способен только Патрик. Только он способен выманить их из убежища, из секретной ниши в глубинах памяти, из тайной комнаты, куда я их загнала, увидев в телевизоре лицо отца, плачущего не от того, что отнял шесть жизней, А от того, что попался. Только Патрик способен напомнить мне, что не все в прошлом было плохо. Я откидываюсь на скамье и закрываю глаза. «А вот это мне здесь нравится больше всего», говорит Патрик, огибая речную излучину. «Я открываю глаза и вижу впереди на расстоянии кипарисовое ранчо. Всего шесть недель осталось». С воды поместье выглядит еще шикарней. Огромное белое здание возвышается над пространством тщательно подстриженной травы. Круглые колонны поддерживают три ряда балконов. Кресла рядом с входом так и раскачиваются на ветру. Вперед, назад, вперед, назад. Я представляю, как спускаюсь по величественным деревянным ступеням вниз к воде, навстречу Патрику. Над водой вдруг эхом разносятся слова детектива Томаса, вырывая меня из счастливого транса. В чем в таком случае связь между вами и оббри гравина? Никакой связи нет. Я не была знакома с собри гравина. Пытаюсь заглушить звук этих слов, но от чего-то не могу выкинуть его из головы. Не могу выкинуть из головы её. Подведенные глаза, и пепельно-каштановые волосы, длинные тонкие руки, юную загорелую кожу. «Я в него с первого взгляда влюбился», говорит Патрик у меня за спиной. «Я почти его не слышу. Не могу оторвать взгляда от кресел, все раскачивающихся на ветру вперед-назад. В них никто не сидит, но так было не всегда. В одном из них была девочка». Худая, загорелая девочка лениво раскачивалась, упершись в колонну кожаным сапогом, потертым и выгоревшим на солнце. «Моя внучка! Этот дом принадлежит нашей семье уже не одно поколение!» Я вспоминаю, как Патрик ей помахал, как она уселась ровней и одернула юбку, как застенчиво опустила голову, прежде чем помахать в ответ. Внезапно опустевшее крыльцо. И кресла, еще какое-то время покачивающиеся, прежде чем застыть. Ей нравится забегать сюда после школы. Она любит на крыльце делать уроки. Две недели назад она так сюда и не добежала.